«Не делай этого, Дадли!» Еще никто не знал, куда перегоняет Гитлер свои крейсера и линкоры, но англичане об этом уже догадывались. Гитлер недавно заявил, что Норвегия вскоре станет зоной судьбы. «Любой немецкий корабль, — сказал фюрер в Ставке, — если он не находится сейчас в Норвегии, значит, он находится не там, где ему следует быть». Центр морской войны в Европе недолго блуждал по зыбким водам. Сейчас он быстро, подозрительно быстро перемещался в полярные районы прямо к рубежам Советского Союза. Теперь, когда с Бисмарком было покончено, британское адмиралтейство трясло ознобом при одном лишь упоминании о другом линкоре Гитлера — Тирпиц. Английский флот не мог быть спокоен, пока Тирпиц бродит по морям и океанам. История с Бисмарком воспитала в верхах британского адмиралтейства страх перед гитлеровскими линкорами. Это и понятно. Бисмарк пошел на грунт, имея погреба пустыми. Он дрался до последнего снаряда, и бесподобная живучесть линкора наводила англичан на грустные возмышления. Разведка сбилась с ног, разыскивая теперь громаду тирпица который был обнаружен англичанами на якорной стоянке в Асфьорде, близ Тронхейма, на самом краю Европы, возле берегов СССР. Попытки бомбить его с воздуха оказались безрезультатны, а с воды Тирпиц был окружен сетями. Из дальнейших событий почти незаметно, путем сцепления различных обстоятельств. С неумолимой последовательностью сложилась трагическая судьба каравана П.К.17. «Не делай этого, Дадли!» по-английски звучит так. «Don't go with, Дадли!» Именно так в годы войны называли в Англии сэра Дадли Паунда, который в чине адмирала руководил главным штабом британского адмиралтейства и был таким образом ближайшим соратником премьера Уинстона Черчилля. Писать об этом как-то даже неприятно, но все-таки придется. Дело в том, что первый лорд Адмиралтейства, Дадли Паунд, был лодырь и трус. Я не стал бы сообщать здесь об этих его качествах, щадя самолюбие англичан, но сами же англичане говорили об этом никого не таяс. Дадли Паунд жил по принципу, как бы чего ни вышло. И потому-то сначала матросы, затем офицеры королевского флота, а потом уже и вся Англия окрестили его не делай этого, Дадли!». Над гаванями Бреста, где домили корабли гитлеровского рейха, постоянно вёлся воздушный бараж. Англичане знали: если не всё, то почти всё. о перемещении вражеских кораблей, и в этом мы им отважно помогали герои французского сопротивления. 10 февраля 1942 года, начиная с девяти часов вечера, англичане бомбили Брест и его гавани. Потом самолеты улетели домой через канаву Ла-Манша, а оставленный в небе разведчик недолго крутился над Брестом. Неисправность в радаре заставила его вернуться на аэродром. Какое-то время гавань Бреста осталась вне наблюдения английской разведки. И тогда она, эта гавань, стала наполняться дымом. Немцы ставили густую дым-завесу, и скоро темное облако нависло над всем Брестом, заслоняясь в воздухо ковши гавани. А за час до полуночи под командованием вице-адмирала Циэлякса гитлеровские крейсера и линкоры пошли на прорыв. После их ухода, когда дым относил и ветром, химслужба зажигала новые шашки. А потом, когда британский разведчик прилетел снова, за плотной стенкой дым он не смог разглядеть, стоят ли там корабли. И тревога в Англии объявлена не была. Между тем, германские корабли шли на максимальных оборотах. Лишь на следующий день, в одиннадцать часов утра, На траверзе Соммы британский разведчик с неба случайно обнаружил гитлеровскую эскадру. По радио он тут же известил об этом Лондон, а Лондон не поверил, что немцы способны на проведение такой дерзкой операции. «Не делай этого!» Дадли узнал обо всем после полудня. Он узнал о прорыве линкоров, когда немецкая эскадра уже прошла самую узость проливов между... колле и Дуврам и лишь тогда соблаговолили объявить по флоту тревогу. Вот, кажется, настал выгодный момент бросить на немецкие корабли все силы Хоумфлитта и покончить с ними одним крепким ударом. «Не делай этого, Дадли!» Наверное, сказал себе Дадли. Но были причины, более веские. почему дадли не сделал того, что обязан был сделать. Вот что пишет западно-германский историк Руге в прошлом адмирал гитлеровского флота. Хотя это предприятие привлекло к себе большое внимание, оно означало, тем не менее, окончательный отказ от океанской войны и облегчило положение британского флота в особенно тяжелое для него время. Наверное, именно потому-то морской лев сладко вздремнул, когда германская эскадра прошла под самым носом его, не боясь потрогать этого льва за кончики усов. Правда, с большим опозданием англичане бросили против эскадры торпедоносцы, катера и эсминцы, но все их храбрые атаки закончились впустую, и можно считать, что Гитлер провел свои корабли беспрепятственно. Гросс-адмирал Редер и его штаб записали в актив себе тактический успех, а надо англией пронеслась волна негодования. Даже консервативная «Таймс» с большим неудовольствием пробурчала, что, начиная с XVII века, во внутренних водах Англии еще не случалось ничего более позорного для морской гордости англичан. Честная трудовая Англия в каске с противогазом через плечо была возмущена. Это Англия спрашивала тогда, почему? Почему дали немцам прорваться? На самом же деле все было ясно. Из Северного моря путь гитлеровского флота лежал в Скандинавию. Оттуда, через гавани Тронхейма и Нарвика, они, эти корабли, направляли свои жерла против русских коммуникаций в океане. Именно поэтому, выступая в парламенте, откровенно тогда заявил Черчилль, что он с величайшим облегчением приветствует уход германских кораблей из Бреста. Это был сознательный тактический проигрыш Уайт-Холла ради призрачных политических целей. Правда, угроза для Англии продолжала существовать, но она была отведена от берегов самой Англии. Теперь угроза направлена прямо против русских. Если англичане встретят корабли Большого флота Германии, то эта встреча может состояться уже в русских водах. Тут уместен вопрос. Стараясь перехитрить очень хитрого противника, не перехитрили ли англичане самих себя? Советский посол в Англии Иван Михайлович Майский, ныне академик, в те дни очень часто встречался с Черчиллем. Черчилль ему говорил тогда, врага надо обманывать всегда можно иногда обмануть и широкую публику для ее же пользы но никогда нельзя обманывать союзника это были только слова черчилль обманывал дон гоуи дали